Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман. Получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверное, и вывело опять Мелгуна из себя. «А мне плевать на твой туман, ты слышишь, бородатый Эмраин?» — заговорил он, раздражаясь. «И я хочу, чтобы мы плыли быстрее!» «Пошевеливайся, борода!» «Греби, не спи-то, слышишь? Мне плевать на твой туман!» И при этом Малгун стал резко налегать на весла. «А ну, нагребай, нагребай!» — требовал он. Эмраин не стал озлоблять его, но задетый им тоже включился в эту безумную игру. Лодка набирала все большую и большую скорость. Она на прополу неслась рывками сквозь туман неизвестно куда, и неизвестно зачем. Амылгун и Эмраин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести в каком-то диком, остервенелом яростном ожесточении, точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов. Мелькали лопасти весел. Взвеивая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом ощеренные лица гребцов то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то силой разгибающихся, упираясь веслами в воду, то вдох, то выдох, то вдох, то выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, туман впереди. Туман позади, туман кругом. Ха-на, ха, -на, ха -на, как бы выхаркивая зло, подзадоривал, выкрикивал Мелгун. Примечание. ха давай, а ну-ка! Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно. и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку, но тот как бы отсутствовал. Задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение, и то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза. Лицо его было мокрое, он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит. Лодка же шла, гонимая, напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. Ханна! Ханна! Отчаянно разносилась в тумане. Ханна! Ханна! И так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы. Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили. Все осталось по-прежнему. Мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе. Зачем... Это было делать. К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего. Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда орган сказал, «Послушайте теперь меня». Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно, сберегая тем свои силы, ведь он уже не пил, не ел второй день. «Может, статься». — рассуждал он. — Туман продержится еще много дней. Бывают такие годы, случаи такие бывают, ну, сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок? Об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколой осталась совсем малость, да и к чему она, когда нет воды?»